«Похоже, друзья мои...» Вновь провел ладонью полбура Гволт. «Похоже, что этот Эорнил хотел уничтожить арнорскую дружину в одном открытом бою. Он не мог не знать, что наместник должен будет выслать ему навстречу какие-то силы, но он полагал, что против него будет от силы тысячи четыре, и уж никак не ожидал встретить здесь гномов» смыслами против него нашими тяжелыми конниками он полагал справиться а потом потом тун мог махнуть прямиком в столицу не удивляйтесь я сперва тоже не мог взять в толк вот смотрите в фарносте у него оказались свои люди почему бы им быть ивану милости войско в самой столице не так много И к тому же он рассчитывал, что часть воинов будет наверняка выслана ему навстречу, а собрать все, рассеянное по дальним стоянкам, наместник просто не успеет. И наместник, конечно же, не успел бы, если бы не наши тогдашние предупреждение, о чем я уже говорил. Так вот, разбив по пути наших в центре Арнора и захватив ануминас язык не поворачивается сказать такое. Он мог продержаться довольно долго». Пока еще подмога из гондра подоспела бы. Наместник правильно угадал, что враг будет искать боя, и поэтому не прятался, только гномы до поры до времени оставались сзади. А Эрнил этот сперва увидел то, что ожидал увидеть — конную дружину. Эх, говорил я наместнику, говорил, мало у нас конных лучников, как бороться с черными арбалетчиками, ну это к слову, ну вот... А когда враг увидел, что против него не только всадники Анну Миноса, но и хирт гномов, то вот тут странное дело. Я бы на его месте развернулся и отступил. Но он то ли никогда не сталкивался с гномами и ничего не слышал об их строе, то ли чересчур понадеялся на своих стрелков. И к тому же он совершил ошибку, бросил арбалетчиков против хирда где они и увязли. «Оставь он свою пехоту, от которой вообще никакой пользы не было, и обрушил все силы против дружины. Нам пришлось бы несладко Но он увидел, что гном исчез, сомнут его пеших воинов, и не нашел ничего лучшего, как губить в бесплодных атаках своих лучших конников, пока мы не сломили орков в центре этих тележников на холме и не сдавили его со всех сторон. «Тележников?» — заинтересовался Торин. «Это кто такие?» Вместо ответа Рогволд полез за пазуху и вытащил черный кожаный мешочек. Распустил завязки, и на его ладони оказался небольшой молочно-белый камень. Трехгранная пирамидка. В мгновение друзья сидели разинув в ты, а потом Торин просипел. «Могильники!» рогвол печально покивал. «Да, это они». Эрнил удалось собрать всех, кто так или иначе имел какие-то обиды на Арнор, неважно, подлинные или мнимые, и он повел их за собой. первые приступ мы отбили, но кто знает, не последует ли новый. Друзья беседовали еще долго. Фолко, Малыш и Торин, перебивая друг друга, рассказывали старому ловчему об увиденном во время странствий на юге. Тот, в свою очередь, обрадовал их весочкой от Дори, что пришла в рог Арахорна перед самым нападением ангмарцев. Неистовый гном писал, что они вместе с Глоином и Двалиным благополучно добрались до Аэребора, где им удалось привлечь на свою сторону тысячи смелых гномов и ополчение восточного края собирается выступить к моей поясне Там было еще кое-что, — заметил Рогволт, хмуря брови. В степях, к югу от озера Долгого, творятся большие дела, и стерлинги вновь зашевелились. Собираются идти куда-то, на юго-восток, аж к краю Мордорских гор, походом на кого-то. Дори говорит, от степных вождей гномы одинокой горы получили большой заказ на оружие, но вняли просьбам людей приозерного королевства и ответили отказом, продав лишь сырое кричное железо. Что ж... — Пусть себе и стерлинги с кем-то там режутся! — жестко дернул щекой Торин. — Нам забот меньше будет. — Хорошо, коли так, — вздохнул бывший сотник. — Но что-то подсказывает мне. Степники могут и передумать. Бледная луна медленно ползла по темному небосводу, постепенно опускаясь в затягивавший западный горизонт непроглядные тучи.